«Джек и Джил пошли к реке, каждый с долларом в руке!» — прохрипел я. Джек споткнулся, Джил нагнулся, Джек вернулся налегке. Секунду Шерри пристально смотрела на меня, как на идиота, пускающего слюни, а затем тоже расхохоталась. Но в ее истерическом смехе проскальзывали безумные нотки. «Ты свинья!» Да весь от смеха произнесла она. Слезы катились у нее по щекам, а слипшиеся от песка волосы болтались по щекам, словно черные змеи. Когда нас догнал Анжела, он решил, что Шерри плачет и заботливо помог ей подняться на ноги, проводив последнюю сотню метров до пещеры. Мне пришлось самому взвалить себе на покрытые синяками плечи мотор и в одиночестве плестись за ними. Пещера наша была удачно расположена, ветер в нее не проникал. Наверное, рыбаки вырыли ее специально, учитывая это. Я принес москитную сетку, которая была намотана вокруг ствола пальмы, и завесил вход, привалив нижний край камнями. Мы будто раненые животные вползли в наше тускло освещенное укрытие. Я отнес мотор в пещеру Чаби, зная, что тот, подобно любящей матери, позаботится о нем, как о больном ребенке, и как только тайфун стихнет, мотор снова будет готов к работе. Но после совместного кросса я настолько возненавидел его, что был бы рад больше никогда с ним не встречаться. После того, как я завесил вход, мы с Шерри смогли наконец раздеться и смыть соль и песок. Для этого, увы, нам пришлось воспользоваться драгоценной пресной водой, Мы поочередно становились в тазик, и один из нас протирал другого губкой. После бесконечной битвы с мотором я был весь в синяках и царапинах, и хотя моя аптечка покоилась вместе с вельботом на дне залива, в сумке я отыскал большую бутыль с мербрамином. Шерри не без успеха принялась подражать Флоренс Найтингейл. Флоренс Найтингейл! Английская медсестра, организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов. Камучком ваты, смоченным в антисептике, она обработала мне раны, мурлыча, при этом слова сочувствия и утешения. Эта процедура оказалась по-своему приятной, и я стоял как загипнотизированный, автоматически реагируя на просьбу Шерри поднять руку или передвинуть ногу. Однако мисс Шерри, как выяснилось, относилась к моим ранам без достаточного уважения, так как она вдруг издала воинственный клич и намазала мне самую нежную и выдающуюся часть красным антисептиком. — Красноносый олень! — воскликнула она, когда я в возмущении обернулся. — Что ты наделал, воскликнул я. — Это же не смывается. — Вот это и отлично. Я смогу без труда найти тебя в самой большой толпе. Шокированный таким неподобающим легкомыслием, я принялся искать сухие брюки. шери, сидя на матрасе, наблюдала, как я роюсь в сумке. — И сколько это продлится? — кивнула она в сторону входа, в пещеру. — Дней пять, — ответил я, прислушиваясь к завываниям ветра. Откуда ты знаешь? Это всегда длится пять дней, — объяснил я. Ну что ж, по крайней мере, у нас будет время поближе узнать друг друга. Из-за тайфуна мы словно попали в заточение. Было непривычно находиться все время бок о бок в тесной пещере. Каждое путешествие наружу, вызванное природной необходимостью или визитом Чаби и Анжела, было сопряжено с неудобствами и риском хотя в течение первых 12 часов с пальм были сорваны почти все кокосы, и самые слабые деревья уже были повалены, время от времени все еще раздавался грохот падающего ствола, и во все стороны, будто стрелы, разлетались щепки и отломанные ветки. Охваченные ветром они могли ослепить или серьезно поранить. Чаби и Анжела все дни колдовали над моторами. Они разобрали их и очистили от соли. Такой ситуации работы была наилучшим занятием. А в нашей пещере, когда первая новизна положение прошла, начал надвигаться кризис. Я еще не до конца осознавал его, но ощущал приближающуюся опасность. Я отдавал себе отчет в том, что никогда до конца не понимал характера Шерри. Многие вопросы оставались неясными. Она словно не пускала меня дальше какого-то определенного барьера. До сих пор она ничего не говорила о своих чувствах ко мне, мы ни разу не обсуждали наше будущее. Мне это казалось странным. Любая женщина из тех, что я знал, всегда ожидала, более того, требовала объяснений в любви и преданности. Я ощущал, что это доставляет ей не меньше огорчений, чем мне. Ее словно что-то сдерживало, с чем она тщетная и не без потерь для своего самолюбия вела борьбу. Тем не менее, вслух так ничего не было высказано, ибо мы как бы заключили молчаливое соглашение не обсуждать наши чувства друг к другу. Мне это давалось с трудом, так как в роли любовника я привык широко изливать свои чувства, и если пока мне не удалось заставить эту пташку спуститься ко мне на ладонь, то, наверное, отчасти потому, что я не прилагал к этому достаточных усилий. Я бы мог без труда наверстать упущенное, Но неясность будущего сдерживала меня. Иногда казалось, что для Шерри наши отношения – дело одного-двух дней. Но я знал, что по большому счету это не так. Периоды уныния у нее часто сменялись вспышками страсти, в искренности которой у меня не было сомнений. Однажды я завел разговор о своих планах на будущее, после того, как мы поднимем сокровища. Как я закажу себе новое судно по собственному проекту, которое воплотит в себе все лучшее, что было присуще чайке? Как построю себе новое жилище в Черепашьем заливе, которое уже нельзя будет уничижительно назвать домишком? Как обставлю его и кто там будет жить? Шерри отмалчивалась. Когда я закончил, она отвернулась от меня, притворяясь спящей. Но я чувствовал, даже не прикасаясь к ней, какое напряжение ее охватило. В другой раз я поймал на себе ее враждебный, почти ненавидящий взгляд. А через час она была уже охвачена безумием страсти, в полном противоречии с ее предшествующим настроением. Как-то она разбирала и чинила мою одежду, тщательно и аккуратно штопала ее, сидя по-турецки на матрасе. Когда я поблагодарил ее за работу, она ответила мне что-то язвительно насмешливое, и все закончилось шумным скандалом. В конце концов она кинулась наружу из пещеры и побежала, сгибаясь под порывами ветра к пещере Чаби. Она не возвращалась до самой темноты, пока Чаби не привел ее назад, освещая дорогу фонариком. «Он одарил меня взглядом, способным испепелить человека на месте». И холодно отказался зайти выпить глоток виски. Что-то неодобрительно бормоча, он снова исчез в темноте. К концу четвертого дня нервы мои были на пределе. Я продолжал размышлять о странном со всех точек зрения поведении шери и пришел к некоторым выводам. Заключенные вместе со мной в тесной пещере. Она была вынуждена, наконец, задуматься о том, что же ее связывало со мной. Она влюбилась, наверное, впервые в жизни, и ее бунтарский независимый дух противился этому новому чувству. Могу сказать, что и мне все это не доставляло особого удовольствия, то есть доставляло, но лишь в короткие периоды любви и покаяния между приступами раздражения. Я с нетерпением ждал... Когда же она осознает неизбежное и покорится ему. Именно в состоянии такого ожидания я проснулся на рассвете пятого дня. Над островом висела тишина, словно сам воздух оцепенел после ревы бури. Я лежал и молча прислушивался, не открывая глаз. Потом почувствовал, как возле меня зашевелилась шери. Я повернул голову и посмотрел ей в глаза. «Сторм кончился?» — тихо произнесла она и встала. И вместе мы вышли из пещеры навстречу раннему рассвету, глядя на разрушения, причиненные бурей. Остров походил на поле сражения времен Первой мировой войны. Буря сорвала листву, и голые стволы пальм, патетически обвиняющие, указывали в небо. Земля под ними была густо усеяна ветками и кокосовыми орехами, и над всем этим царила мертвая тишина. Не было ни ветерка, небо было бледно-молочно-голубого цвета, и в воздухе висела тончайшая дымка из песка и мелких брызг. Анжелы и Чаби показались из своей пещеры, как два медведя, большой и маленький, из берлоги в конце зимы. Они тоже стояли, Неуверенно оглядываясь по сторонам, внезапно Анжел издал клич диких индейцев и метра на полтора подпрыгнул в воздух. После пяти дней принудительного заточения его животный дух рвался на волю. Он, как борзая, припустился через пальмовую рощу. — Кто последний прыгнет в воду, тот фашист! — заорал он, и Шерри первая приняла его вызов. Она была шагов на 10 позади него, когда они выбежали из рощи, но в воду они бросились почти одновременно, не раздеваясь, и тут же начали кидаться друг в друга пригоршнями морского песка. Мы с Чаби последовали за ними размеренной походкой, более подобающей нашему возрасту. Не снимая с себя яркой полосатой пижамы, Чаби степенно погрузил свои окорока в море. — Хорошая водичка, нечего сказать, — веско произнес он. Я несколько раз затянулся своей сигарой, стоя рядом с ним по грудь в воде, а затем передал остаток сигары ему. Пять дней потеряли, сказал я, и Чаби сокрушенно нахмурился. Пора приниматься за дело, проворчал он. В своей полосатой желто-малиновой пижами и сигарой во рту он напоминал большую черную лягушку. Поднявшись на вершину пика, мы окинули взглядом нашу лагуну. И хотя в воздухе еще висела дымка из песка и брызг, нам удалось разглядеть наш вельбот. Он, как и прежде, лежал на глубине, палуба его была закрыта брезентом. Впустившись, мы подняли его с помощью воздушных мешков, вычерпали воду и подвели к берегу. Остаток дня мы провели, выгружая намокшее оборудование. Мы высушили и вычистили его, зарядили баллоны аквалангов, навесили моторы. Все было готово к очередному посещению пушечного рифа. Меня очень тревожило упущенное время. Мы тратили день за днем, сидя без дела на острове, в то время как Мэнни Резник и его бравые ребята, надо полагать, времени даром не теряли. Выбирая фору, которую они нам дали, огибая африканский материк. Вечером у костра мы обсудили создавшееся положение, и все сошлись на том, что за десять дней нам удалось лишь установить, что одна часть раннего рассвета была действительно снесена в омут. К счастью, на следующий день прилив начинался ранним утром, и Чаби повел лодку через проход, когда коралловые зубцы были еще едва различимы в тусклом утреннем свете. Мы уже заняли боевую позицию внутри рифа, когда солнце только появилось над горизонтом. За пять дней, проведенных нами на берегу, руки Шерри почти полностью зажили. И хотя я тактично намекал, что право нырять со мной в течение нескольких дней следует предоставить Чаби, мои старания и такт оказались напрасными. Она облачилась в костюм и ласты, а Чаби остался сидеть на корме, чтобы удерживать судно на месте. Мы с Шери Быстро спустились в глубину и проникли в заросли подводного бамбука, ориентируясь по буйкам, оставленным мною чабе. Работали мы недалеко от основания коралловой стены, и я выделил Шерри участок между рифами и мной, чтобы ей было легче ориентироваться. Мы едва прошли первый квадрат, проплыв метров по пятнадцать, как Шерри постучала по баллону своего акваланга, чтобы привлечь мое внимание». Я поспешил к ней сквозь заросли бамбука. Она висела головой вниз, словно летучая мышь, возле коралловой стены и внимательно рассматривала отломившийся кусок скалы и мелкие обломки, устилавшие дно. Она находилась в тени нависших кораллов, так что только подплыв к ней вплотную, я увидел, что привлекло ее внимание. Упираясь одним концом в стену на холмике, Из водорослей и обломков кораллов лежал длинный цилиндрический предмет. Его размеры и форма недвусмысленно свидетельствовали, что это произведение человеческих рук. метра три в длину, с полметра в поперечнике, слегка конической формы. Шерри с интересом принялась рассматривать его, но, судя по ее жестам, никак не могла понять, что это такое. Я сразу же узнал его, и от волнения у меня по телу забегали мурашки. Я указательным и большим пальцем изобразил пистолет, и даже разок выстрелил из него в Шерри. Но она не поняла мою пантомиму, и мне пришлось нацарапать на грифельной доске пушка. Шерри энергично закивала, закатила глаза и в знак ликования выпустила цепочку воздушных пузырей. Пушка была как раз того размера, чтобы оказаться одним из орудий, которыми был вооружен ранний рассвет. Прочитать какую-то либо надпись на ней было невозможно, так как ее поверхность была покрыта густой шубой ржавчины и водорослей. В отличие от колокола, найденного Джимми Нортом, она оказалась жертвой моря, полностью лишенной защитного слоя песка. Я подплыл поближе, стараясь рассмотреть ствол, и почти тут же обнаружил еще одну пушку, скрытую нависшим утесом. Три четверти ее были поглощены скалой, образованной живыми коралловыми полипами. Я подплыл поближе, поднырнул под первый ствол и погрузился в дебри обломков кораллов и морской растительности. В полуметре от меня находился бесформенный холм. Я внезапно испытал шок, от которого у меня перехватило дыхание и сильно забилось сердце. Я узнал то, что предстало моему взгляду. Быстро подплыв, я определил место, где кончался холм и начинался неповрежденный коралл, стараясь отыскать какую-либо щель между ними. С трудом пробиваясь сквозь бамбуковую растительность, я пытался оценить размеры находки одновременно ища в ней какое-либо отверстие или неровность. Общий объем холма соответствовал примерно двум железнодорожным вагонам, но только когда я подплыл вплотную, раздвинув водоросли, я увидел квадратный люк, из которого смотрел ствол еще одной пушки. Это орудие. Гораздо меньше пострадало от действия моря, и теперь уже было ясно, Я обнаружил всю переднюю часть фрегата «Ранний рассвет», отломившуюся примерно на уровне главной мачты. Я огляделся по сторонам в поисках Шерри и увидел ее ласты, торчащие с другой стороны холма. Я вытащил ее оттуда, выдернул у нее изо рта трубку и поцеловал. Она смеялась от радости, и когда я дал знак подниматься покачала головой и продолжала исследовать находку. Только спустя 15 минут мне удалось оторвать ее от этого занятия, и мы поднялись на поверхность. Как только мы вытащили трубки изо рта, мы принялись наперебой рассказывать о нашей находке. Мой голос был громче, но ее настойчивее. Чави не знал, кого слушать. У меня ушло 15 минут на то, чтобы доказать, что по праву руководителя экспедиции говорить должен я. Почти наверняка это часть раннего рассвета. Вес вооружения и груза затопил ее. Как только она отломилась. Она камнем пошла на дно и теперь лежит у основания скалы. Некоторые пушки высыпались и лежат разбросанные вокруг. Мы не сразу ее узнали. Она похожа на кучу мусора. Это как гигантская свалка вмешалась в Шерри. Насколько я могу судить, она отломилась сразу за главной мачтой и сильно повреждена по всей длине. Вес пушек проломил батарейную палубу, и только в двух люках на самом носу остались пушки. — А как судно лежит? — Чаби сразу взял бока за рога. — Вверх килем, — сказал я. Наверное, перевернулась, когда тонула. Задачка не из легких, если только не удастся пробраться внутрь через орудийный люк или подлезть снизу. Я внимательно осмотрел все и не нашел, где бы мы могли проникнуть внутрь. Даже орудийные люки, забиты водорослями. Чаби скорбно покачал головой. Да, похоже, тут не обошлось без нечистой силы. И немедленно мы все постучали по дереву. Анжела сердито сказал. Накликаешь беду, нельзя говорить такое. Чаби снова покачал головой, и лицо его собралось в унылую гримасу. Я одобряюще похлопал его по спине и сказал. — А, верно, что ты писаешь холодной водичкой даже в самую жару, а? Но даже это не рассмешило его. Он выглядел не более жизнерадостным, чем безработный гробовщик. — Оставь Чаби в покое, — пришла ему на помощь Шерри. — Давай нырнем еще раз и попытаемся пробраться в трюм. — Сначала мы должны полчаса отдохнуть, — сказал я. — Тогда можно нырять еще раз, а пока чашка кофе-сигара. Нырнув в следующий раз, мы оставались под водой так долго, что Чабе пришлось давать нам сигнал подъема. Когда мы вынырнули, поверхность омута кипела от волн. Тайфун оставил наследство сильные прибои, и во время прилива волны прорывались в омут, отчего уровень воды в нем значительно поднялся. Пока Чи обегнал лодку домой, мы сидели молча, держась за борта. Только после того, как лодка вошла в спокойные воды лагуны, мы принялись снова обсуждать находку. Содержимое судна замуровано надежно, как в Национальном банке, — сказал я. В один люк пробраться мешает пушка. Я пролез во второй, но дальше полутора метров не прошел, обрушилась переборка. Там живет огромная мурена. Она скорее похожа на питона, и зубы у нее, будь здоров. По-моему, мы не слишком ей понравились. А снизу никак не пролезть. Исключено. Судно крепко прижато к дну, и все заросло кораллами. Лицо Чаби приняло такое выражение, будто он слышит подтверждение собственных мыслей. Мне захотелось стукнуть его разок по башке гаечным ключом. Такой у него был самодовольный вид. Но я решил не обращать на него внимания и показал кусок обшивки, который умудрился отломать при помощи ломика. Кораллы покрыты все как броней и затвердели вроде каменного угля. Ранний рассвет весь закован в коралловую броню. Единственный способ попасть в него — расколоть как орех взрывчаткой. Чаби важно кивнул. «Только так...» «Да. Но если мы используем взрывчатку, не разнесет ли она все на мелкие кусочки?» — поинтересовалась Шерри. «Но мы же взорвем не атомную бомбу», — ответил я. «Для начала надо заложить небольшой заряд в первый люк, просто чтобы разбить кораллы. Я повернулся к Чабе. Надо поскорее достать гелигнит. Теперь дорог каждый час». Сейчас достаточно полная луна, не мог бы ты подбросить нас до Санта-Мари сегодня. Чабит даже не зашел до ответа на этот риторический вопрос, как будто я сомневался в его мореходном искусстве. Луна была не совсем полная, с бледным диском вокруг. В воздухе все еще плавали мельчайшие частицы песка, поднятые бурей. Звезды казались неясными и далекими. Тайфун нагнал в лагуны такое количество планктона, что море светилось мерцающим огнем, переливаясь при волнении. Наша лодка оставляла длинный зеленоватый след, расплывавшийся, словно павлиний хвост, а подходившие близко к поверхности рыбы сверкали, как метеоры. Шири опустила руку в воду и вынула ее, всю светящуюся призрачным жидким пламенем. Она даже закудахтала от восхищения. Потом начала дремать, прильнув ко мне под брезентом, который мы прикрывались от ночной сырости. Было далеко за полночь, когда, подобно бриллиантовому ожерелью, украшавшему остров, показались огни грен харбор Улицы были совершенно пустынны. Мы оставили вельбот на якорной стоянке и поднялись в город к дому Чаби. Миссис Чаби открыла нам дверь в таком халате, который затмел своей экстравагантностью даже пижамы ее супруга. Ее волосы были накручены на большие розовые бигуди. Я никогда прежде не видел ее без шляпки и был немало удивлен тем, что она оказалась не столь лысой, как ее супруг. Во всем остальном они были удивительно похожи. Она угостила нас кофе, и мы с Шерри забрались в пикап. И отправились в Черепаший залив. Просто не были влажными и нуждались в проветривании, но нам было не до этого. На следующее утро пораньше мы заехали на почту. Мой абонентский ящик был забит рыболовными каталогами и прочей ерундой. Было несколько писем от старых клиентов, интересовавшихся перспективами рыбалки на моем судне. И мне стало грустно. Среди них я обнаружил и желтый конверт с телеграммой. Я вскрыл его в последнюю очередь. Каждый раз, когда я беру в руки такой конверт, из прозрачного окошечка которого, словно пожизненно заключенный, выглядывает мое имя, мне становится не по себе. В телеграмме значилось. Мондрагора вышла из Кейптауна в пятницу, 16 числа, 12 дня, Курсом, Занзибар, Стив. Подтвердились худшие мои опасения. Мандрагора покинул Кейптаун шесть дней назад. Она шла быстрее, чем я предполагал. Я готов был кинуться на Кули Пик, чтобы оттуда следить за горизонтом, но ограничился лишь тем, что отдал телеграмму Шерри и снова сел в пикап. Фред Кокер как раз открывал дверь своего бюро путешествий, когда я остановил пикап у лавки матушки Эдди. Шерри со списком покупок отправилась в лавку, а я направился в бюро Фреда Кокера. Я не видел его с тех пор, как оставил лежать на полу в собственном морге. Сейчас он сидел за столом в белом костюме из акульей кожи. На шее у него был галстук с изображением гавайской танцовщицы на фоне утыканного пальмами пляжа и надписью. «Добро пожаловать на остров Сент-Мари, жемчужину Индийского океана!» Он, улыбаясь, поднял взгляд, но как только увидел меня, тут же увял. Что-то проблеив, словно ягненок, потерявший мать, он выскочил из кресла и попытался скрыться в задней комнате. Я преградил ему путь, и он прижался спиной к стене. Капли пота, выступившие на его лице, блестели почти так же, как очки в золотой оправе. Он попятился вдоль стены, наткнулся спиной на кресло и рухнул в него. Только тогда я позволил ему лицезреть одну из самых приветливых улыбок и испугался, что он грохнется в обморок от облегчения. «Как поживаете, мистер Кокер?» Он попытался что-то ответить, но язык его не слушался. Вместо ответа он быстро-быстро закивал головой, что, видимо, должно было обозначать, что все в порядке. — Я хотел было попросить вас об отдолжении. Все, что угодно, — пролепетал он, снова обретя дар речи. — Что угодно, мистер Гарри, вам только стоит попросить. Несмотря на очевидный испуг, понадобилось лишь несколько минут, чтобы к нему вернулись решительность и сообразительность. Он внимательно выслушал мою вполне скромную просьбу достать три ящика мощной взрывчатки, а затем исполнил выразительную пантомиму дабы убедить меня в полной неосуществимости этой затеи. Он закатывал глаза, втягивал щеки, выразительно цокал языком. «Мне она нужна не позднее завтрашнего полудня», — уточнил я, и он схватился за голову, как бы в агонии. «Если завтра, ровно к двенадцати, груз не будет доставлен, мы возобновим нашу дискуссию по поводу моей страховки». Фред опустил руки и сел прямо. Лицо его снова выражало готовность и понимание. — В этом не будет необходимости, мистер Гарри. Я достану то, что вы просите, но это будет стоить больших денег. 300 долларов за ящик. Запиши на мой счет. — Мистер Гарри, вы же понимаете, что я не могу давать кредит бесконечно? — воскликнул он. Вместо ответа я прищурил глаза и стиснул зубы так, что дыхание со свистом прорывалось между ними. «Хорошо», — торопливо согласился он, — «но не позже, чем до конца этого месяца». «Как это любезно с вашей стороны, мистер Кокер!» «К вашим услугам, мистер Гарри, всегда к вашим услугам!» «И еще одна мелочь, мистер Кокер». Было видно, что он мысленно застонал, услышав о еще одной моей просьбе, но держался он как герой. «В ближайшее время я собираюсь отправить небольшую партию грузов в Швейцарию, Цюрих, и мне хотелось бы избежать излишних таможенных формальностей, вы меня понимаете?» «Разумеется, мистер Гарри. Вам когда-нибудь приходилось оформлять отправку дорогого праха скорбящим родственникам?» «Простите, мистер Гарри». Но если турист умирает на острове, скажем, от сердечного приступа, то вас приглашают набальзамировать его тело, а затем отправляют тело, а не вас, разумеется, в цинковом гробу, верно? Такое случилось прежде, согласился он. За все время три раза. Отлично. Значит, вы хорошо знакомы с этой процедурой? Да, мистер Гарри. Мистер Кокер, закажите гроб и подготовьте все необходимые бумаги. Мой груз потребует отправки в самое ближайшее время. — Хорошо. Могу ли осведомиться, что вы предполагаете перевозить под видом кадавра? — Кадавр — «труп». — Мне понравилась деликатная формулировка его вопроса. — Ответил я не менее деликатно. — Разумеется, можете, мистер Кокер. Затем я отправился в форт и поговорил с секретарем президента. Годфри Бидл находился на заседании. Он готов принять был меня в час дня, если я соблаговолю разделить с ним ленч в его офисе. Я соблаговолю и, чтобы скоротать время, поехал по проселку на куле пик до тех пор, пока мой пикап был в состоянии преодолевать подъем. Оставив машину, направился пешком к развалинам сторожевой башни и сигнального маяка. Я присел на парапет, любуясь панорамой моря и утопающих в зелени островков, и закурил сигару. Еще раз старательно обдумал свои планы, используя последнюю возможность тщательно все взвесить, прежде чем приступить к выполнению задуманного. Я размышлял, что же мне нужно от жизни, и решил, что... Три вещи. Черепаший залив, Чайка номер два и Шерри Норд. Хотя, возможно, и не в такой последовательности. Чтобы не расстаться с Черепашьим заливом, мне нужно было не вступать на Сент-Мари в конфликт с законом. Чтобы иметь Чайку-2, мне нужны были деньги и много. Что касалось Шери Норт, здесь предстояло еще многое обдумать. И только когда моя сигара превратилась в окурок и была загашена операпет, я, кажется, обдумал все. Я глубоко вздохнул и расправил плечи. Ну, держись, Гарри, мой мальчик, сказал я себе и поехал обратно к форту. Президент был рад меня видеть снова. Он вышел в приемную, чтобы встретить меня, привстав на цыпочки, одной рукой обнял за плечи и повел к себе в кабинет. Это была комната, напоминавшая парадный зал замка какого-нибудь барона, с дубовым потолком, обшитыми деревом стенами, английскими пейзажами в массивных резных рамах и потемневшими от времени картинами маслом. Высокое узорчатое окно поднималось от самого пола и выходило на гавань. Пол был услан мягкими, гасящими звук восточными коврами. Ленч был накрыт на широком столе для заседаний у самых окон. Копченая рыба, сыр, фрукты и уже открытая бутылка «Шато Лафит» 62 года. Президент наполнил два хрустальных бокала темно-красным напитком, Один он протянул мне, а в свой бросил два кубика льда и смущенно улыбнулся, видя мое недоумение. Светотатство, не так ли? Он поднял бокал редкого вина с кубиками льда. Ну, Гарри, я уж лучше знаю, что мне нравится. И то, что хорошо нарю рояль, не обязательно подходит для Сент-Марии. — Абсолютно верно, сэр, — улыбнулся я, — и мы осушили бокалы. — А теперь, мой мальчик, о чем ты хотел поговорить со мной? Когда я вернулся в свой домик, то обнаружил записку от Шерри, извещавшую, что она ушла навестить миссис Чаби. Я в одиночестве посидела на веранде с банкой холодного пива, мысленно возвращаясь к разговору с президентом Бидлом. Вспоминая каждое произнесенное слово, и остался доволен. Как будто я надежно прикрыл все бреши, кроме тех, что могут понадобиться мне на случай внезапного бегства. Три деревянных ящика с надписью «Рыбные консервы» производство Норвегии были доставлены с материка десятичасовым самолетом. Они были адресованы в похоронное бюро Фреда Кокера. «Альфред Нобель перевернется в гробу», — подумал я, увидев надпись на ящиках, когда Фред вгружал их с катафалка у меня в Черепашьем заливе. Мы погрузили их в пикап, и я накрыл их брезентом. «Итак, жду до конца месяца, мистер Гарри», — произнес Фред с интонациями героя шекспировской трагедии. Можете на это рассчитывать, мистер Кокер. Заверил я его, и он укатил на своем катафалке. Шерри уже закончила упаковку наших припасов. Она совсем не походила на вчерашнюю сирену. Волосы собраны сзади. Сама одета в мою старую рубашку, которая болталась на ней, как ночная сорочка, и выцветшие джинсы, оборванные ниже колен. Я помог ей отнести вещи в машину, и мы сели в кабину. — В следующий раз мы вернемся сюда, уже разбогатев, — сказал я, заводя мотор и забыв постучать по дереву, чтобы не сглазить. Автомобиль пересек пальмовую рощу, выехал на главную дорогу за плантациями ананасов и начал подъем в гору. Мы добрались до перевала, откуда открывался вид на город и гавань. — Проклятие! — в ярости прокричал я и так нажал на тормоз, что ехавший за нами грузовик с ананасами едва успел вырулить, чтобы избежать столкновения. А высунувшийся водитель на ходу популярно объяснил мне, кто я такой и каковы были мои родители. «В чем дело?» — Шерри с трудом отлипла от приборного щитка, о которой она ударилась в результате моего маневра. «Ты спятил!» День был ясным и безоблачным а воздух настолько прозрачен, что каждая деталь красивого бело-голубого судна, пришвартованного в гавани Гранд-Харбор, была как на ладони. Оно стояло на месте, отведенном для судов, совершавших круизы и привозивших почту. Судно было празднично рассвечено сигнальными флажками. Я даже мог различить команду, выстроившуюся у поручней в белой тропической форме. Смотритель гавани был уже на пути к ним, вместе с таможенным инспектором и доктором Макнабом. «Мандрагора?» — спросила Шерри. «Мандрагора и Менни Резник», — подтвердил я и развернул грузовик назад прямо посреди дороги. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Единственное, чего я и не собираюсь делать...» так это разгуливать по Сент-Мари, пока Мэнни и его головорезы находятся на берегу. Я встречался с ними при обстоятельствах, которые слишком сильно запечатлели мой скромный образ, даже в их рудиментарных птичьих мозгах. Ниже по дороге у первой остановки автобуса, за поворотом на Черепаший залив, был маленький магазинчик, где я покупал яйца, молоко, масло и другие скоро портящиеся продукты. Хозяин очень обрадовался, увидев меня, он размахивал внушительным счетом, как выигрышным лотерейным билетом. Я расплатился с ним, а затем, закрыв двери служебного помещения в глубине магазинчика, позвонил по его телефону. У Чаби телефона не было, но сосед пригласил его поговорить со мной. «Чаби», — сказал я ему, — «тот большой плавучий бордель, что стоит на почтовой стоянке, вряд ли привез нам друзей». Что делать, Гарри? Быстренько давай на вельбот. перекрой канистры с водой сетями, как будто уходишь ловить рыбу. Выйди в море, свернешь в Черепаший залив. Мы погрузимся отсюда и выйдем, как только стемнеет. «Я буду в заливе через два часа», — сказал Чаби и повесил трубку. Он был там уже через час сорок пять минут. Одной из причин, почему я люблю работать с Чаби, было то, что на его слово всегда можно было положиться. Как только солнце село, видимость уменьшилась до ста метров, и мы вышли из залива. К восходу Луны мы были уже далеко от острова. Мы шери сидели на ящиках с гилигнитом в горы Грэн-Харбор. Первое, что сделает Мэнни, это даст своим ребятам по пачке долларов и пошлет их по магазинам с вопросом «Кто-нибудь видел Гарри Флетчера?». И целая очередь выстроится из желающих рассказать, что Гарри нанял вельбот Чаби Эндрюса, и они вместе отправились на сбор раковин. А особенно повезет тем из команды Мэнни, Кому посоветуют обратиться к сэру Фредерику Кокеру, Эксквайру, а уж Фред из кожи вон вылезет, лишь бы цена была подходящей. А потом? не сильно огорчится, когда узнает, что я не утоп в Северне. Когда он придет в себя, то отправит нескольких ребят перевернуть вверх ногами мой домик в Черепашьем заливе. А затем несравненная мисс Лорна Пейдж поведет их к предполагаемому месту крушения у больших чаек. Это осчастливит их, и они будут при дня два, пока не обнаружат, что там ничего нет, кроме судового колокола. И тогда... И тогда манера рассверепеет. Можно предположить, что Лорне придется пережить пару неприятных минут, но что будет потом, сказать не могу. Все, что мы можем сделать, это держаться от них подальше и трудиться, как семейство бобров, чтобы извлечь из-под обломков судна сокровища достопочтимого полковника. На следующий день прилив начинался довольно поздно, и мы не могли попасть в пролом рано утром. Зато это позволило нам сделать кое-какие приготовления. Я вскрыл один ящик со взрывчаткой, вынул 10 желтых, похожих на восковые палочек, закрыл ящик и закопал его вместе с двумя остальными поглубже в песок в пальмовой роще на почтительном расстоянии от лагеря. Затем мы с Чаби собрали и проверили взрывное устройство, самодельное, но очень надежное в работе. Оно состояло из двух 9-вольтовых батареек в корпусе с выключателем. Еще у нас были четыре катушки изолированного провода и коробка с детонаторами. Каждая смертоносная серебристая трубка была аккуратно обернута ватой. Мы работали очень тщательно, подсоединяя провода контактам в коробке с батарейками. У нас также были детонаторы замедленного действия, похожие на обычные карандаши. Работа со взрывчаткой проста только в теории. На деле же это сущий нервотрепка. Любой идиот может соединить цепь и нажать кнопку, но только у мастера это становится настоящим искусством. Дерево средних размеров может устоять, потеряв лишь листву и немного коры если не умело взорвать хоть пол ящика гильгнита, но можно это же самое дерево с помощью одной палочки аккуратно уложить поперек дороги, полностью перегородив ее, и при этом оно не утеряет ни листочка. По натуре я немного наставник, и поэтому стараюсь учить Чаби всему, что знаю сам и умею. Чаби был прирожденный взрывник, хотя его трудно было назвать мастером, Его отношение к взрывчатке было все-таки немного ребяческим. Он просто обожал взрывать все, что не попадется. Вот и сейчас, работая с детонаторами, он что-то весело мурлыкал себе под нос. Мы вышли в море около полудня. Под воду я спустился один, с пневматическим ружьем для подводной охоты, заряженным гарпуном, на конце которого я наварил нечто вроде крестообразной головки с шипами. Конец был острый, как игла, и сантиметров пятнадцать ствола гарпуна были покрыты короткими острыми зубцами, вроде тех, что используют местные племена, когда ловят самов в истоках Замбези. За шипами была крестовина с десяти сантиметровыми перекладинами, которая не позволяла жертве скользнуть вдоль гарпуна и атаковать меня. К гарпуну была привязана толстая голубая нейлоновая леска длиной метров шесть, собранная в моток под стволом ружья. Энергично работая ластами, я подплыл к обросшему водорослями корпусу судна, пристроился напротив орудийного люка и закрыл на минуту глаза, чтобы адаптироваться к полумраку. Затем я осторожно заглянул в темное квадратное отверстие и направил туда свое ружье. Темные скользкие кольца, мурены, крутились и извивались во мраке. Почувствовав мое присутствие, рыба приняла угрожающую позу, она приподняла голову, разинув пасть и показывая страшные неровные желтые зубы. Во мраке ее глаза блестели, как антрацит, отражая слабый свет наподобие кошачьих. Это был матерый старый самец толщиной в мою ногу и длиннее, чем размах моих рук. Он угрожающе распопырил спинной плавник, пытаясь нагнать на меня страху. Я тщательно прицелился в Мурену, ожидая, когда она повернет голову в профиль, став более удобной мишенью. У меня был только один выстрел, и если я промахнусь, она бросится на меня. Я как-то видел, как пойманное живьем Мурена откусила часть деревянной обшивки шлюпки. Эти клыки без труда прорвут резиновый гидрокостюм и мышцы до самых костей. Змееподобная рыба медленно извивалась, словно кобра, наблюдая за мной. Расстояние между нами было предельным для точного выстрела, и я выжидал, пока она не перешла ко второй стадии атаки, надула горло и слегка повернулась, демонстрируя мне свой профиль. Боже мой, — подумал я, — неужели я когда-то занимался этим для удовольствия и нажал на спуск? Воздух злобно зашипел, толкатель ударил конец гарпуна, и он полетел в цель. Вслед за ним вился неясный голубой шлейф нейлоновой лески. Я целился в темную, похожую на ухо, отметку на задней части головы, но попал немного правее и выше, Мурена тотчас превратилась в мечущийся, крутящийся клубок извивающихся колец, который, казалось, затопил все пространство орудийного порта. Я выпустил ружье из рук, кинулся вперед и ухватился за рукоятку гарпуна. Гарпун прыгал и дергался у меня в руках, так как Мурена обмоталась вокруг него. Я вытащил ее из логова, надетую на гарпун, как котлета на вилку. Ее пасть была разинута, а распрямившееся тело колыхалось, словно флаг на ветру. Она задела меня по лицу хвостом, сдвинув маску. Вода попала мне в нос и глаза. И мне пришлось долго продувать маску, прежде чем я смог двинуться вверх. Тогда Мурена, вывернув голову под совершенно невозможным углом, вцепилась зубами в ствол гарпуна. Я слышал, как ее зубы грызли сталь, и на стволе гарпуна появились яркие блестящие царапины. Я вынырнул из воды, высоко подняв свой трофей, и услышал, как шериф вскрикнула от ужаса при виде извивающегося монстра, а Чаби ласково бормотал. — Ну, иди же к папочке, моя крошка! Наклонившись, он взял у меня гарпун и втащил морского угря в лодку. Чаби демонстрировал свои пластмассовые десна, счастливые улыбки. Жареная мурена была его любимым лакомством. Он прижал голову рыбины к борту и одним ударом ножа отправил ее обратно в омут. «Мисс Шерри», — сказал он, — «вам она непременно понравится». Никогда с отвращением произнесла Шерри, и она отодвинулась подальше от кровоточащей массы. Окей, дети мои, займемся гелигнитом. Анжела уже приготовил сетку со взрывчаткой, а Шерри перевалилась через борт, готовая к погружению. В руках у нее была катушка с проводом, которую она аккуратно разматывала, пока мы шли вниз. Я направился к лишенному своего обитателя люку и забрался внутрь. Казенная часть сместившегося орудия была крепко засыпана массой обломков. Я выбрал два места для размещения зарядов. Мне хотелось еще больше сдвинуть пушку в сторону, используя ее как рычаг, чтобы проломить окаменевшую деревянную переборку. Второй взрыв, произведенный одновременно с первым, Должен был очистить место от мелких обломков, которыми был засыпан проход на батарейную палубу. Я аккуратно укрепил заряды в нужных местах. Шерри протянула мне концы провода, я зачистил их боку резами и подсоединил контактом детонатора. Потом я еще раз тщательно все проверил и выбрался из люка. Шерри по-турецки выседала на груди обломков, Держа на коленях катушку, я улыбнулся ей, не выпуская дыхательные трубки изо рта, и показал ей большой палец. Затем я подобрал ружье, и мы начали подъем. Когда мы забрались в вельбот, Чаби взял коробку взрывателя и приготовился к священнодействию. Он был полон торжественного предвкушения, склоняясь над взрывателем с видом собственника. Только какая-то неведомая человеческая сила могла помешать ему самому нажать кнопку. «К взрыву готов, шкипер!» — провозгласил он. «Взрывай!» Он еще немного поустанавливал коробку, а затем щелкнул тумблером. Поверхность омута вздыбилась и задрожала. Взрывная волна ударила одно вельбота. Через некоторое время из глубины вырвался поток пены и пузырей, как будто кто-то опрокинул в омут тонну газировки. Постепенно поверхность успокоилась. «Дорогая, советую тебе надеть брюки», — сказала я. Как я и ожидал, она начала спорить. «Зачем? Вода ведь сравнительно теплая, а также перчатки и бахилы», — добавил я и принялся надевать брюки от своего гидрокостюма. Если трюм раскололся, мы уже сейчас сможем проникнуть внутрь. Надо защититься от занос. Наконец мне удалось убедить ее, и она сделала то, что должна была сообразить, сделать сама. Долго мне еще придется обучать ее, думал я, налаживая оборудование, необходимое для спуска. Взяв водонепроницаемый подводный фонарь, Я ожидал, пока Шерри справится с проблемой втискивания бедер в тесные резиновые брюки, в чем ей деликатно пытался помочь Анжела. Как только брюки были надеты, застегнуты, мы начали спуск. Уже на полпути ко дну нам стали попадаться мертвые рыбы, плававшие брюхом вверх. Их были сотни убитых и покалеченных взрывом от крошечных мальков лосося до крупных лютианусов и морских окуней, размеров в мою руку. Меня мучили угрызение совести по поводу учиненной нами бойни, и я утешался лишь тем, что убил их меньше, чем средних размеров голубой тунец съедает за один день. Мы спускались сквозь это подводное кладбище, и свет фонаря выхватывал из темноты их мертвые тела, которые тускло отсвечивали, словно гаснущие звезды в дымной лазуре неба. На дне ничего невозможно было разглядеть из-за мути и песка, поднятых взрывом. В одном месте заросли бамбука были словно скошенной косой, и мы поспешили туда. Я сразу же увидел, что достиг задуманного. Взрыв вырвал массивное орудие из челюсти батарейной палубы, словно больной зуб. Теперь пушка лежала на дне омута, окруженная мусором, вынесенным вместе с ней. Верхняя часть люка была снесена взрывом, и в образовавшемся отверстии можно было встать почти в полный рост. Когда я посветил туда фонариком, то увидел лишь густой туман из баламученной грязи и деревянных обломков. Нетерпение не позволяло мне ждать, пока муть осядет, так что я быстро оценил, сколько времени мы уже находимся под водой, рассчитал время, необходимое на декомпрессию, и с учетом моих двух предыдущих погружений вышло, что мы сможем провести в трюме только около 17 минут. Я установил таймер на часах на это время и собрался нырнуть в люк. Вывороченная пушка послужила мне отличным якорем. Я привязал к ней конец нейлонового шнура и разматывая его за собой, вернулся к отверстию люка. Тем временем Шерри тоже вознамерилась воспользоваться люком, чтобы проникнуть внутрь корпуса судна. За те несколько секунд, пока я привязывал шнур, она успела почти полностью скрыться в нем. Я сердито дернул ее за ногу, предлагая уйти с дороги, и в ответ получил весьма недвусмысленную комбинацию из трех пальцев. Сделав вид, что ничего не заметил, я проник в орудийный порт и обнаружил, что видимость тут, в этом густом супе из мусора, была не больше метра. Взрыв лишь частично удалил преграду позади того места, где раньше лежала пушка. Там образовалась дыра, но чтобы пролезть в нее, ее необходимо было расширить. Ломиком я отковырял часть обшивки, и обнаружил, что путь мне преграждает тяжелый пушечный лафет. Работа на месте происшедшего взрыва дело тонкое, так как неизвестно, от чего зависит равновесие всей массы обломков. Малейшее его нарушение может сдвинуть целую гору, и на неудачника обрушится настоящая лавина, все сокрушающее на своем пути. Я работал медленно и обстоятельно, не обращая внимания на регулярные толчки в заднюю часть тела. Таким образом Шерри сигнализировала мне о своем нетерпении. Когда я оттаскивал отломанный кусок обшивки, она схватила мою грифельную доску и написала «Я меньше ростом», дважды подчеркнув слово «меньше», на тот случай, если я не замечу двойной восклицательный знак, и сунула доску мне под нос. Я ответил ей любимым жестом Черчилля и повернулся к своему занятию. Несколько расчистив пространство, я понял, что единственным препятствием оставалась балка. Крепление орудийного лафета, которое висело под невообразимым углом, преграждая выход на батарейную палубу. Ломик был совершенно неэффективен против такой массы, и у меня оставалось только два выхода оставить все как есть и вернуться на другой день с новым зарядом, либо рискнуть. Судя по часам, я работал 12 минут. Возможно, я не слишком экономно расходовал воздух, но все же я решил рискнуть. Я отдал фонарь и ломик Шери, а сам осторожно пробрался в отверстие и уперся плечом в верхний конец балки. Повозив ногами... Я нашел устойчивую опору, сделал глубокий вдох и начал разгибаться. Я напрягался все сильнее, чувствуя, как вены у меня на шее наливаются кровью, но ничего не мог сделать. Я расслабился, передохнул и начал вторую попытку. На этот раз я сделал резкий толчок, вложив в него все силы, и балка поддалась. Я оказался в положении Самсона обрушившего храм себе на голову. Я потерял равновесие и упал навзничь под груды рушившихся на меня обломков. Они падали с треском и скрипом, гулко плюхаясь вокруг меня. Когда наступила тишина, я оказался в полной темноте. Густой суп из взвешенных частиц совершенно не пропускал света.